Глава сороковая. Письма от матери стали короче. Написанные наспех карандашом, они приходили сразу пачками. Она хорошо себя чувствует, инсулина у нее достаточно. «Славный мой сын, я горжусь тобой, да здравствует Франция!» Сидя за столиком на крыше отеля «Руаяль», откуда были видны Нил и Миражи, среди которых город плыл словно по тысячам пылающих озер. Я предавался мечтам, окруженные венгерскими танцовщицами и канадскими, южноафриканскими и австралийскими летчиками, которые толпились на танцплощадке и около бара, стараясь снискать на эту ночь благосклонность какой-нибудь красивой девушки. Платили все кроме французов, что еще раз доказывало, что даже после поражения Франция не утратила своего престижа. Я читал и вновь перечитывал нежные, доверчивые слова, в то время как Ариана, возлюбленная одного из наших доблестных авиаторов, временами в перерывах между танцами подсаживалась к моему столику и с любопытством смотрела на меня. «Она любит тебя?» Я уверенно и без ложной скромности кивал. — А ты? — Я, как всегда, изображал из себя старого Лавеласа. О, ты знаешь, для меня женщины вместо одной потерянной десять новых. — А ты не боишься, что она тебе изменит, пока тебя нет? — Ну, знаешь, нет, — отвечал я. — Даже если война будет длиться годы? — Даже если годы. «Ты что же, думаешь, что нормальная женщина годами станет обрекать себя на одиночество ради твоих прекрасных глаз?» «Представь себе, думаю», — ответил я. «Мне это знакомо. Я знал одну женщину, которая долгие годы жила в одиночестве ради чьих-то прекрасных глаз. Мы перебазировались в Ливию, готовя новое наступление на Ромеля». Там в первые же дни самым трагическим образом погибло шестеро французов и девять англичан. В то утро дул сильный хамсин, ветер, подобный средиземноморскому Сирокко. И, взлетая ему навстречу, пилоты трех наших Бленхеймов, которыми командовал Сен-Перес, увидели, как из песчаного облака внезапно появились три английских Бленхейма. Они потеряли ориентацию и неслись им навстречу, подгоняемые ветром. На борту каждого самолета было по три тонны бомб, и обе тройки, уже набрав скорость, не могли в этот момент маневрировать. Только Сен-Перес, благодаря своему штурману Бимону, смог избежать столкновения. Все разбились вдребезги. Потом еще долго можно было видеть собак, пробегавших с кусками мяса. «Мне повезло, я не летал в тот день». В момент взрыва меня соборовали в военном госпитале Дамаска. У меня был тиф с кишечным кровоизлиянием, и врачи, и капитан Гион и майор Винь считали, что у меня был только один шанс из тысячи, чтобы выжить. Я перенес пять переливаний крови, и товарищи сменяли друг друга у моего изголовья, отдавая мне свою кровь. За мной с истинно христианской самоотверженностью ухаживала одна армянка сестра милосердия филисиен из ордена святого Иосифа, которая живет теперь в монастыре неподалеку от Вифлеема. Горячка длилась пятнадцать дней, но разум окончательно вернулся ко мне только через шесть недель. Я долго хранил прошение, которое через высшие инстанции намеревался в бредовом состоянии передать генералу де Голлю, и в котором протестовал против административной ошибки в результате чего, по моим словам, я больше не фигурирую в списке живых. Это, в свою очередь, привело к тому, что рядовые и унтер-офицеры больше не отдают мне честь, делая вид, будто меня не существует. Надо сказать, что меня только что произвели в младшие лейтенанты, и после инцидента в Аворе я очень дорожил этим повышением и внешними знаками внимания, которые полагалось мне оказывать». Наконец, врачи решили, что мне осталось жить всего несколько часов и вызвали моих товарищей с воздушной базы «Дамаска» для несения почетного караула у моего тела в госпитальной часовне, а санитар-синий гарец водворил в моей палате гроб. На минуту придя в сознание, а это обычно случалось после кровотечения вследствие оттока крови, я заметил гроб у своей кровати, И, видя в этом новые козни, тут же пустился на утек. Я нашел в себе силы подняться и дотащиться на своих тонких, как спички, ногах досада. Там грелся на солнышке молодой человек, выздоравливавший после тифа. Видя, что к нему направляется шатающийся и совершенно голый призрак в офицерской фуражке, бедняга испустил вопль и бросился в медпункт. В тот же день у него начался рецидив. Будучи в бреду, я нахлобучил фуражку младшего лейтенанта с абсолютно новенькой, недавно полученной кокардой. Я не желал расставаться с ней. Это явно доказывает, что шок, полученный мной от унижения в Аворе, был сильнее, чем я предполагал. Мои предсмертные хрипы напоминали свист пустого сифона, а мой дорогой друг Бимон, примчавшийся из Ливии проведать меня, Потом сказал мне, что нашел шокирующим и даже неприличным упорство, с которым я цеплялся за жизнь. Я, по его мнению, перебарщивал. Начисто забыл о хорошем тоне и изящных манерах. Как говорится, лес из кожи вон. Это производило неприятное впечатление. Я напоминал Скупова, цепляющегося за свои деньги. И с чуть насмешливой улыбкой, которая так его красила и которую, надеюсь, он сохранил до сих пор, живя в своей экваториальной Африке, он сказал мне, «Похоже, тебе очень хотелось жить». «Прошла неделя после соборования. Признаю, что не стоило создавать столько проблем. Но я был плохим игроком и не умел проигрывать. Я отказывался признать себя побежденным. Я не принадлежал себе». Мне необходимо было выполнить свое обещание и, одержав сто великих побед, вернуться домой увенчанным славой, написать «Войну и мир», стать французским посланником, короче, дать раскрыться таланту своей матери. Главное, я отказывался мириться с поражением. Истинный художник не может сдаться, не завершив творение. Он стремится передать свое вдохновение грубому материалу старается придать магме форму, смысл, выражение. Я был против того, чтобы мамина жизнь так глупо закончилась в инфекционном отделении Дамасского госпиталя. Любовь к прекрасному, то есть к справедливости, не позволила мне бессмысленно прервать свою жизнь, хотя бы на мгновение не озарив окружающий меня мир созвучным и волнующим смыслом. Я не поставлю свои подписи под актом, который протягивает мне боги, абсурдным актом небытия и бесследного исчезновения. Я не настолько бездарен. И все же было огромное искушение сдаться. Все мое тело было покрыто гнойными язвами, Иголки, через которые мне по капле вводили физиологический раствор, часами торчали из моих вен, вызывая такое чувство, будто я запутался в колючей проволоке. Воспаленный язык распух. Левая челюсть, треснувшая во время аварии в мериньяке, загноилась, и кусочек кости, отколовшись, торчал из десны наружу. Его боялись трогать, опасаясь заражения крови. Я продолжал истекать кровью, у меня был настолько сильный жар, что когда меня обертывали ледяной простыней, мое тело за несколько минут восстанавливало свою температуру. А в довершении всего врачи с интересом обнаружили, что все это время во мне сидел огромный солитер, который метр за метром теперь выходил из моих внутренностей. Через много лет после моей болезни... Когда я встречал кого-нибудь из лечивших меня врачей, они всегда недоверчиво смотрели на меня и говорили, «Вам никогда не узнать, откуда вы вернулись». «Возможно, но боги забыли перерезать мне пуповину». Приходя в ярость от вида любой человеческой руки, пытающейся придать судьбе форму и смысл, они злобно набросились на меня, превратив мое тело в сплошную кровоточащую рану, но так ничего и не поняв в моей любви. Они забыли перерезать мне пуповину, и я выжил. Воля, жизненная сила и мужество моей матери продолжали передаваться мне и поддерживать меня. От гнева искра чуть теплящейся жизни вдруг вспыхнула во мне со всей силой священного огня, когда я увидел священника, входившего в палату, чтобы причастить меня. Видя, что этот бородатый старик в бело-фиолетовом облачении решительно направляется ко мне с распятием в руках, я понял, что он мне предлагает, и принял его за сатану. К удивлению поддерживавший меня сиделки, я, способный до этого только хрипеть, громко и отчетливо произнес «Ничего не поделаешь, вопрос снят», после чего ненадолго потерял сознание, и когда вновь выплыл из небытия, произошло исцеление. Хотя до конца я все еще не верил в это. «Тем не менее я твердо решил вернуться в Ницу в офицерской форме с грудью, усыпанной орденами, и провести мать под руку по рынку Буфа. Затем под аплодисменты можно будет пройтись и по английской набережной. поприветствовать эту знатную француженку из отеля пансиона Мермон. О ней так много говорили. Она прославила нашу авиацию. Ее сын может ею гордиться». Пожилые господа, почтительно снимают шляпы, звучит Марсельеза, кто-то шепчет, они все еще связаны пуповиной. И я и вправду вижу длинную резиновую трубку, которая торчит из моей вены, и торжествующе улыбаюсь. Вот что значит истинное искусство, вот что значит верность обету они надеялись, что я откажусь от своей миссии под предлогом, что врачи приговорили меня, что меня уже причастили и товарищи в белых перчатках уже приготовились нести почетный караул у моего гроба с зажженными свечами? Ну нет. Никогда. Лучше уж жить. Как известно, я никогда не пасовал перед опасностями. Я не умер. Выздоровел. Правда, не сразу. Жар спал, потом прошел. Но я оставался в беспамятстве. Впрочем, в бреду я мог только лепетать что-то нечленораздельное. У меня от язвы треснул язык. Потом разразился флебит, и все боялись за мою ногу. Левую сторону лица, в том месте, где была воспалена челюсть, окончательно парализовала, что и по сей день продает моему лицу интересную асимметричность. У меня было расстройство пузыря, продолжался миокардит, я никого не узнавал, не мог говорить, но пуповина продолжала функционировать. Но главное, я не стал инвалидом. Как только сознание окончательно вернулось ко мне, и я смог наконец говорить, правда страшно сюсюкая, то сразу же спросил, когда смогу вернуться на фронт. Вопрос развеселил врачей. По их мнению, для меня война закончилась. Они даже не были уверены, что я смогу нормально ходить. Вероятно, у меня сохранится порог сердца. Что же касается возвращения на военный самолет, они лишь пожимали плечами и вежливо улыбались. Через три месяца я был уже на борту своего Бленхейма, выслеживая подводные лодки в восточной части Средиземного моря вместе с Тюэзи. Спустя несколько месяцев он погиб на москита в Англии. Мне хочется поблагодарить некоего Ахмеда, египтянина, шофера такси, который за жалкие пять фунтов Согласился облачиться в мою форму и прошел за меня медосмотр в госпитале королевских ВВС в Каире. Он был некрасив, от него пахло раскаленным песком, но он успешно прошел осмотр, что мы и отпраздновали с ним мороженым на террасе Гропи. Мне оставалось только пройти врачей воздушной базы Дамаска, майора Фитучи и капитана Берко. Тут уж нельзя было схитрить, они меня знали. Меня, так сказать, видели в деле, на больничной койке. Им было также известно, что порой у меня темнеет в глазах, и я теряю сознание без малейшего повода. Короче, мне предложили на месяц съездить в отпуск в долину царей, в Луксор, прежде чем помышлять о возвращении в авиацию. Так я посетил гробницы фараонов. Я очень полюбил Нил, по которому дважды прошел вверх и вниз по течению в его судоходной части. Более красивого пейзажа я в жизни не видел. Он до сих пор стоит у меня перед глазами. Здесь отдыхает душа. Моя же в этом действительно нуждалась. Я часами простаивал на балконе Винтерпаласа, глядя на проплывающие филюги, и вновь взялся за свою книгу. Написал несколько писем матери, чтобы восполнить три месяца молчания. Однако в письмах, которые до меня доходили, не чувствовалось беспокойства. Она не удивлялась моему долгому молчанию. Это казалось мне немного странным. Последнее письмо, судя по дате, было отправлено из Ниццы после того, как она не получала от меня вестей по меньшей мере в течение трех месяцев. Но, похоже, она этого не заметила. Видимо, мама списывала это насчет почты, которая доставлялась кружными путями. И потом она хорошо знала, что я преодолею все трудности. И все же теперь в ее письмах проскальзывала какая-то грусть. Впервые я почувствовал в них странную нотку, что-то недосказанное и тревожное. «Дорогой мой мальчик, умоляю тебя, не думай обо мне, не бойся за меня, будь мужественным, помни, ты больше не нуждаешься во мне». Ты уже не ребенок и можешь самостоятельно стоять на ногах. Дорогой мой, поскорее женись, так как тебе всегда необходима будет женщина рядом. Быть может, в этом моя вина, но главное, постарайся быстрее написать хорошую книгу, так как потом она будет тебе большим утешением. Ты с детства был одаренным. Не думай слишком много обо мне. Я хорошо себя чувствую. Старый доктор Разанов мною доволен. Он придает тебе привет. Мой дорогой мальчик, будь мужественным. Твоя мать. Я читал и десятки раз перечитывал это письмо, стоя на балконе и глядя вниз на медленный Нил. В нем была нотка отчаяния, необычной серьезности и выдержка. И впервые мать ни слова не говорила о Франции. У меня сжалось сердце. Что-то не так. Что-то в этом письме скрывалось от меня. К тому же этот странный призыв к мужественности, который все настойчивее звучал в ее письмах, это даже немного раздражало. Уж она-то должна была знать, что я никогда ничего не боюсь. В конце концов, главное, что она жива, и моя надежда успеть вернуться крепла с каждым зарождавшимся днем.